Глава 13. В итоге общение с Марикой Грейс затянулось до самого вечера. И если бы хозяйка не напомнила, что скоро вернётся с работы её супруг, и ей нужно срочно готовить для него ужин, возможно, продлилось бы и того дольше. Всё это складно и ладно, рассуждала Эльв вслух по дороге до общежития. Они никуда не торопясь, брели по тротуару бок о бок, лишь изредка расходясь, чтобы пропустить встречных пешеходов. Тейт шёл, заложив руки за спину, она, убрав кисти в карманы брюк. «Но как в это вписывается Корвин?» «Корлин», — поправил Грэг. «Угу», — буркнула элинор по сути, отмахнулась. «Сколько ему было лет, ты говоришь?» «М-м-м-м», Тейт на ходу запрокинул лицо к небу, вспоминая. Лучи заходящего солнца играли на его коже и придавали ресницам, кажущимся особенно длинными из-за отбрасываемой ими же тени, рыжеватый оттенок, которого при обычном освещении не было и в помине. «Если не ошибаюсь, сорок семь». «Точно, он говорил, что под пятьдесят». «И в таком возрасте девственник?» усомнилась она. «Какая-то уж очень фантастическая версия, даже для неискушённой в любовных делах элинор Лет до двадцати пяти в её понимании это было нормально. Но сорок семь?» Впрочем, Инесса утверждала, что у госпожи Першельт в её шестьдесят с длинным хвостом до сих пор никого не было. «Сомневаюсь, что из-за гигантского пуза он вообще мог разглядеть свой...» начал Грегори и вдруг оборвал сам себя. «Кого свой?» — ехидно уточнила Эль. «Надо же, смутился». «Ты поняла», — огрызнулся тот. Ей на мгновение стало весело и захотелось ещё как-нибудь его поддеть. элинор отвесила себе мысленный подзатыльник. «Не время для ребячества. Дело-то серьёзное». «А если вскрыть его могилу?» — предложила она. «Сможешь узнать наверняка, На лице Тейта отразилась вся гамма чувств, которые он испытал при одной только мысли об эксгумации тела ненавистного ему бывшего начальника. «У мужчин, знаешь ли, это и при жизни не определишь», — напомнил он язвительно. Эль разочарованно вздохнула. Жаль, она на энтузиазме после визита к Греймсом вскрыла бы захоронение, не задумываясь. А родственники попыталась зайти с другой стороны. Грегори, прищурившись, бросил на неё взгляд. Можно поднять документы, но что-то я сомневаюсь, что он делился с ними подробностями своей личной жизни. Но если её не было, то всё равно обратили бы на это внимание. Эленор не собиралась сдаваться. От истории Грейсов они тоже многого не ждали, а вот осенило же. Можно попробовать, согласился Тейт, в кои-то веки не став спорить. Потом снова покосился в её сторону. Ферду скажем. Эль так удивилась этому вопросу, что сбилась шага, запнулась о собственные ноги, и, чтобы не свалиться вовсе, вцепилась в Грегори в районе локтя. «Что?» — не понял он, автоматически напрягая руку, чтобы её удержать. И Эленор смутилась. «Не говорить же ему, что её поразило, что он с ней советуется на полном серьёзе!» «Оступилась!» — собрала она, убирая пальцы. По правде говоря, Эль бы с удовольствием и дальше шла с ним под руку, но ей показалось это слишком. «Слишком и всё!» «Наверное, стоит сказать», – решила она, поразмыслив. «Но будь добр сам, ладно? Не хочу даже лишний раз с ним встречаться». Тейт и не подумал удивляться её реакции, наоборот, понимающе ухмыльнулся. «Что, и тебе высказал, что магия — мировое зло?» «Особенно чёрные», с чувством подтвердила она. Предрассудки предрассудками, устаревшие традиции, время от времени встречающиеся староверы…» Но, чёрт возьми, от молодого сыскаря, занимающего пусть местечковую, но всё же высокую должность, слышать подобное – это просто какой-то маразм. «Ну, он вроде бы приехал из Прибрежья», – неожиданно заступился за Ферда Грегори. «А там не самое прогрессивное общество». непрогрессивное как же. Только именно там, будучи тёмным магом, Линдон умудрился найти себе белую невесту, да ещё и собрался остаться там с ней на несколько лет. Ничего так прогресс для непрогрессивного места». Эль даже не сомневалась, что когда Айрторн объявит о своей помолвке во всеуслышание даже столицу будет качать от этой новости, как на волнах. Сколько? Несколько недель? Месяцев? Лет? Ведь тёмные и светлые не женятся и не вступают в длительные отношения. До сих пор это правило было незыблемо. Мимолетные связи, за которыми никто не следит, не в счёт. Эленор уже давненько не вспоминала о Линдоне, а сейчас вдруг поймала себя на мысли, что сочувствуют не только ему, но и его будущей жене. «Сколько же им придётся бороться с общественным мнением?» «Сдаётся мне, ты сам не в восторге от тёмных!» — брякнула она, сообразив, что молчание затянулось. Да и не зря же Тейт вдруг вступился за Ферда именно в этом вопросе. Что-то раньше она не замечала, что он испытывает симпатию к новому начальству. Честно говоря, Эль думала, что Грег отшутится в ответ или что-нибудь, как обычно, съязвит. «А я, кажется, становлюсь чересчур прогрессивным», вместо ожидаемого задумчиво произнёс он. И Эленор только открыла рот, чтобы что-нибудь сказать, и закрыла обратно. На лицо полезла непрошенная улыбка, и Эль торопливо отвернулась, на всякий случай сделав вид, что рассматривает нависающие над тротуаром балкончики, увитые каким-то ползучим колючим растением.